Согрешив, они тотчас покаялись. Он с остроумием рассказывал мне, что рыдал на плече Макар Ивановича, который нарочно призвал его для сего случая в кабинет, а она... она в то время лежала где-то в забытье в своей дворовой клетушке. Но довольно о вопросах и скандальных подробностях.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 «Именно в этой общности и безличии и полагается, кажется, вся порядочность тона и все высшее знание общения в этой среде. «Достолюбезнейшей и почтеннейшей супруге нашей Софье Андревне посылаю наш нижайший поклон. Любезным деткам нашим посылаю родительское благословение наше вовеки нерушимое».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 Но с появлением этой главной и все поглотившей во мне идеи, мечты мои скрепились и разом отлились в известную форму, из глупых сделались разумными. Гимназия мечтам не мешала, не помешала и идеи. Прибавлю, однако, что я кончил гимназический курс в последнем году плохо.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 Кончив гимназию, я тотчас же вознамерился не только порвать со всеми радикально, но если надо, то со всем даже миром, несмотря на то, что мне был тогда всего только двадцатый год.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 Это-то и было худо с его стороны, в том смысле, что еще пуще обозначало его ко мне небрежность».